Вечер же субботний, светающий воедину от суббот, пригиде Мария Магдалина и другая Мария, видите гробы и все трус бысть вели, ангел Бог Господень сшед с небесе, Преступль, отвали камень от двери гроба, и сидящий на нем Беже зрак его, яко молния, и одеяние его бело, яко снег. От страха же Его сотрясошись стригущие, и, и бывшие яко мертвые, отвещав же ангела речи же нам, не бойтесь вы, вембо, яко Иисуса распятого ищите, нести зде, вастабо, яко же речи, придите, видите место, и деже лежа Господи, и скоро ше душерците учеником Его, яко восста от мертвых, И все варяет вы в Галилее, там Его узрите, все грех вам. И сшедше скоро от гроба, со страхом и радостью велюйте кости возвестите учеником Его, якожи и дясте возвестите учеником Его. И сей Иисус, третья глаголя, радуйтесь, а! О, ниже преступльша, ястися за носи Его и поклонистеся Ему, тогда глагола им, Иисус, не бойтесь, идите, возвестите, братья моей, да идут в Галилею, и ту мя видят». Идущий же Има, семьецы от откуство дие пришедшее во градо, возвести шархириям вся бывшая, и собравшаяся со старцы совет сотворишь сребреники, довольны Даши воином, глаголюще рыците, яко, ученицы его ночью, пришедшие украдушие Его, нам спящими. И аще сие услышано будет от и демона, мы утолим его, и вас беспечально сотворим, они же приемши сребренники, сотвори, шеяк уже на учении быша, и промчеся слово сие во иудеях даже до сегодня. Едине жена, десяти ученицы, и в Галилею в гору, а мы же повели им Иисус. И видевши Его, поклонившись Ему, обе же и преступлей Иисус им глаголя, да мне всяко власть на небеси на земли, Шедши научите все языки, хрестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учащие их блюсти вся великая заповеда вам, И все с вами ас есть во все дни До скончания веков.